39 -е. Энни стояла у каюты флетчеров. В коридоре было тихо. Хотя нет, мимо прошел еще один стюарт, слегка покачиваясь вместе с кораблем. Проходя мимо, он кивнул Энни. Та подождала, пока он не окажется за пределами слышимости, прежде чем постучать в дверь. Ответа не последовало. Внутри тоже было тихо. Девушка воспользовалась своим ключом, чтобы войти. Из соседней комнаты не доносилось ни приглушенных голосов, ни писка ундины. В номере было тихо, как в склепе. Единственное движение — пылинки. Все ушли, включая Марка. Нужно дождаться его. Необходимо с ним поговорить. Она ходила по комнатам, постоянно ожидая звука шагов Марка за дверью. Весь день тянулся бесконечно. Любая рутинная работа заканчивалась будто за пару минут, а затем Энни приходилось заставлять себя думать о чем-то другом. Утренняя сцена постоянно возвращалась на ум. Кэролайн бросилась на нее из мрака, как призрак. Кэролайн обвиняла ее в воровстве, пытаясь заставить Марка поверить в то, что Энни злодейка, что все плохое на корабле произошло по ее вине. Нужно объяснить Марку, что Энни не виновата. Кэролайн объявила ей Вендетту. С первого взгляда на Кэролайн было очевидно, что у нее проблемы. Марку нужно взглянуть правде в глаза, понять, что Энни можно довериться, что Ундине угрожает опасность. Энни вдруг поняла, что бывала в этих комнатах дюжину раз, принося Ундине молоко, но так и не смогла толком осмотреться. Она медленно повернулась, скользя взглядом по вещам флетчеров. Шляпы, шали, книги, зонтик, детские вещи-ундины, кроватка и стопки одежды, стеклянные бутылочки и резиновые соски. «Все это могло быть моим. Эта мысль казалась такой естественной. Если бы я была замужем за Марком, это была бы моя комната, мои вещи». «Мой ребенок. Моя жизнь». Глупая, невозможная фантазия. И все же в этот миг, наедине с его вещами, она не казалась такой далекой. На туалетном столике были разбросаны драгоценности Кэролайн. Энни только что обвинили в воровстве. И первым порывом Энни было ничего не трогать. Но потом взгляд упал на простой серебряный медальон. Рука потянулась сама собой. Энни открыла медальон и обнаружила фотографии двух женщин, Кэролайн и еще одной незнакомой. Такой красивой, что картинка могла быть с рекламы мыла или духов. Но Кэролайн Флетчер не из тех, кто хранит красивые картинки из журналов. Энни осторожно вынула фотографию из рамки, перевернула. Ничего, никакой надписи. Она открыла чемодан с одеждой и просмотрела куртки и брюки на вешалках. Этикетки оказались незнакомы, лондонские портные, без сомнения. Но одежда была не лучшего качества, большая часть потрепана и поношена. Штопанная, латанная, пуговицы болтаются. То же самое и с ботинками Марка. На нескольких парах меняли подметку. Был только один новый комплект одежды. Марк был одет в него, когда садился на корабль. С другой стороны, одежда Кэролайн выглядела совершенно новой, гораздо более дорогой, чем у ее мужа, и очень хорошего качества. Энни вспомнила, что Марк сказал ей на прогулочной палубе, когда они впервые по-настоящему поговорили. Как он не чувствовал, что принадлежит этому кругу, этому обществу. Это был первый признак, первый намек на то, что он несчастлив, что он жаждет чего-то другого. Энни стояла над столиком. Руки чесались от желания перебрать украшения, косметику, туалетные принадлежности, щетки и гребни. Вещи Кэролайн занимали почти всю поверхность, в то время как вещи Марка поместились в один квадратный кожаный лоток. Подложка для воротника – Две пары запонок для манжет, кольцо с печаткой и цепочка для карманных часов с язычком из потертой кожи, с эмблемой, которую Энни не смогла разобрать. На маленькой тумбочке у его кровати лежала книга «Сборник рассказов». Она открылась на закладке «Человек, который хотел быть королем» Редьярда Киплинга. Энни слышала об авторе, но не об истории. Она взяла книгу только потому, что Марк держал ее в руках. Пролистала страницы, слова словно протекали мимо. В детстве ее учили, что читать роман и грех. Господь благоволит хорошим девочкам Энни. Вспышка тьмы в глазах. Нет, для этих мыслей было уже слишком поздно. Энни вернула книгу на место. Рядом лежало несколько сложенных листков бумаги. квитанции за багаж в грузовом отсеке и записка, нацарапанная незнакомым почерком. Кровать была застелена просто не туго натянута на матрас, но Энни не смогла удержаться и легла. Ею владела необъяснимая потребность сделать это, гораздо большая, нежели просто любопытство. У Энни возникло ощущение, которое она испытывала каждое утро на этом корабле. Как будто ее не существовало до этого момента. Она прижалась головой к его подушке, пахнущей его маслом для волос. Вжалась носом поглубже. Откинула одеяло. Вот где он спит. Она представила Марка в этой самой постели. Вдохнула стойкий запах его мыла. От этого запаха Энни захотелось заплакать. «Недостаточно». «Не в силах больше сопротивляться, девушка легла туда, где лежал и он», – ощутила вмятину в матрасе. Снова прижалась к подушке, сунула под нее руку, обняла. На крошечном ночном столике блестящая деревянная коробка. Энни приподняла крышку, она была заполнена обычными сентиментальными вещицами. Засохший букетик. Обрывок выцветшей ленты, обвязанной вокруг бальной карточки. Еще фотографии, изогнутые по углам, потемневшие. Энни быстро их просмотрела. Никого, кто был бы похож на Марка. Вероятно, все со стороны Кэролайн. Стоп. Вон снова та женщина. Женщина из медальона. Она сидела в кресле, одетая в закрытое черное платье, и держала на руках ребенка. Не просто ребенка. Ундину. Это была, без сомнения, новорожденная Ундина. Энни поднесла фотографию к лицу, чтобы получше рассмотреть. Женщина не просто держала ребенка на руках. Она кормила его грудью. Комната внезапно накренилась, как будто кто-то подкрался сзади и похлопал Энни по плечу. Кто станет кормить грудью Ундину, кроме Кэролайн? Нет, глупышка, Кэролайн не кормила грудью. Энни сама приносила молоко несколько раз на день. Какая странная фотокарточка. Но Энни слышала об этом безумии, об этой моде фотографировать во время кормления грудью. Слышала, как ее мать и старухи в Балентое говорили. «Глупые лондонцы, что еще понапридумают?» Энни перевернула фотографию. На этот раз имя было. Два имени. Лилиан Нотинг, Ундина. не показалось, что она услышала скрежет в двери, хотя сердце грохотало в ушах. Это ключ провернулся в замке. Она бросила фотографию в деревянную коробку и виновато захлопнула крышку. Она не хотела, чтобы Марк застал ее, пока она тут копается. Но дверь не открылась. Чтобы не ни издало звук, больше он не повторился. И снова комнаты замерли в могильной тишине. Энни поспешно вышла из комнаты. Она не могла больше там оставаться. Внезапно она ощутила, что она в чужой комнате, что ей нечего там делать. Как много запутанных фактов. И что бы это означало? Кэролайн не была матерью ребенка. Правда пронзила Энни насквозь. Матерью была та, другая женщина, Лилиан Нотинг. Итак, почему ребенок сейчас с Кэролайн? И почему Марк с ней? И почему они оказались здесь? И тут до нее дошло. Они убегали. Может быть, Кэролайн Флетчер имела какое-то отношение к тем случаям, которые происходили на корабле. Кэролайн за ночь превратилась из милой и теплой в холодную и отстраненную. Марк признался, что опасается. Его жена в чем-то виновата. Но в чем? Кэролайн каким-то образом заманила мальчика-слугу своей ослепительной брошью. А потом? Энни не знала, но не могла этого исключить. Может быть, Кэролайн также очаровала и украла Марка, украла его у Лилиан. Она не могла придумать иного объяснения. не вздрагивала, пробегая по коридору мимо людей, бросавших на нее странные взгляды. Она не обращала на них внимания. Девушка чувствовала жар и головокружение. Все это было слишком ужасно. Знал ли сам Марк? Они должны были разыскать эту женщину, Лилиан или ее родственников, кого угодно, и сообщить, что ребенок в безопасности. и что они вернут девочку как можно скорее. Как только появилась эта мысль, в глубине сознания затаилась вторая, более темная, более ужасная. Ни одна женщина не оставит своего ребенка по доброй воле. не была в этом совершенно уверена. Она чувствовала это всем своим существом. Никогда ни в чем она не была еще так уверена. Женщина на той фотографии, у которой в глазах были сталь и огонь, не отдала бы своего ребенка без борьбы, и не знала это. Такая сделает все, что в ее силах, чтобы удержать Ундину при себе. Такая будет сражаться до последней капли крови. Надо пойти в радиорубку и попросить радистов отправить телеграмму в лондонскую полицию и быть готовой к ответному сообщению. что Лилиан Нотинг истинной и законной матери больше нет, что Лилиан Нотинг вообще-то убита. Энни побежала в радиорубку на верхней палубе, мимо пассажиров, которые неодобрительно бормотали вслед, мимо стюардов и членов экипажа, которые бросали на нее насмешливые взгляды. Если кто-то и пытался ее остановить, Девушка их попросту огибала. У нее не было времени объяснять. Наконец, оказавшись на шлюпочной палубе, Энни остановилась на верхней ступеньке лестницы, чтобы перевести дыхание. Она так торопилась, чтобы не оставить себе времени подумать о том, что делает, и сейчас никак не могла отдышаться. Девушка согнулась пополам, едва не сунув голову между коленей, и глотала воздух долгими вздохами. Энни еще ни разу не была так близко к мостику. Она знала, что именно там находились офицеры, там происходила навигация и принимались важные решения. Но она видела капитана только издали и не была уверена, что узнала бы кого-нибудь из офицеров корабля, если бы они не были в форме, в двубортных пиджаках с восемью медными пуговицами. Мистер Латимер, старший стюарт, предупреждал их всех держаться подальше от офицеров. — У вас нет причин находиться на шлюпочной палубе перед парадной лестницей, — сказал он им однажды на собрании стюардов. — И если я узнаю, что вас там видели, лучше бы вам найти чертовски вескую причину для этого. Была ли эта причина веской? Инни не совсем не была уверена. но на карту было поставлено будущее ребенка. В глубине души не знала, она должна довести дело до конца. От спешки кружилась голова. Энни почти могла ощутить возмущение Лилиан, ее опустошение и жажду, что тянулись из могилы через океан. Кроме того, она должна была поступить правильно, сейчас больше, чем когда-либо. Господь благоволит хорошим девочкам, Энни. Никто никогда не ходил в радиорубку, что располагалась за первой трубой, маленькую, размером со шкаф. Радисты сновали туда-сюда, передавая сообщения пассажирам. Энни слышала, что это кропотливая работа – получать странные точки и тире, записывать. Она слышала, что два радиста жили на черном кофе и сигаретах. и были дерганными и вспыльчивыми, словно наркоманы. Стоя за дверью в полутемном коридоре, девушка различала резкие звуки. Она чувствовала себя так, словно на нее набросились блохи. Энни слегка приоткрыла дверь. «Есть кто?» В комнате было очень темно, только одна голая лампочка светила на стол посреди комнаты. Там царил беспорядок, как будто налетел торнадо. Волка полная книга прокинулась на бок. Повсюду в беспорядке валялись бумаги, чашки и блюдца громоздились башнями по три, как будто кто-то играл в детскую игру. Она узнала дежурного Джека Филипса, старшего радиста. У Энни не упало сердце. Она бы предпочла Гарольда Брайда, младшего радиста. Дело было не в том, что Филипс был так уж стар, всего 25. Но он был нервным и трудным, и заставлял нервничать всех, кто с ним общался. Радист едва поднял взгляд. «Что вы здесь делаете?» Энни замерла. «Кто вы такая?» Теперь он внимательно ее разглядывал и наверняка запомнил в лицо. «Вам не следует здесь находиться». «Мне нужно, чтобы вы отправили телеграмму. Это очень важно». Радист указал на стопки бумаг. «Оставьте тут. Придется подождать своей очереди. Вчера машина вышла из строя, и у нас огромное отставание. Можно подумать, люди никогда не слали телеграммы. Но нет, всем нужно послать друзьям телеграмму с «Титаника». Мы как раз входим в зону досягаемости Кейпрейса и у нас есть короткое окно для отправки сообщений. Так что убирайтесь и не мешайте работать». «Уверена, мое сообщение важнее всех остальных». Однако стоило ей произнести эти слова, как Энни услышала тихое царап-царап-царап, как будто мышь когтила стопку телеграмм. Настойчивый шум, раздражающий ухо. «Посмотри сюда!» Ее потянуло, заставляя всмотреться в бланке телеграмм сверху. «В воде замечен лед!» Строка цифр, которая ничего для нее не значила, но все равно заставляла пульс участиться. Возможно, координаты. ПП «Калифорниен» остановлен льдом. Энни же слышала, как пара пассажиров разговаривала о льдах накануне. Двое седовласых мужчин возвращались с прогулочной палубы. — Единственная реальная опасность для такого большого корабля — это лед, — сказал один из них. — Лед и немцы, — ответил другой. И обоих мы увидим с одинаковой вероятностью». «Это ведь входящие сообщения. Разве их не надо доставить на мостик?» Руки чесались схватить телеграммы. «Смотри сюда. Это важно». Но зуд прекратился, стоило Энни взять послание в руки. «Ты рехнулась? Отойди оттуда. Они конфиденциальные». Радист шлепнул ее по рукам. «Будешь указывать мне, как делать работу?» «Я уже сказал, у нас очень короткое окно с Кайпрейсом, чтобы отправить все эти сообщения. Брайт отдаст эти телеграммы капитану перед сменой». «Нет, нет, нет!» Энни отскочила подальше от Филипса, все стискивая сообщение. К скрежету присоединилось жужжание в голове, такое же настойчивое, как звон тревожных колоколов. «Опасность! Опасность! Кто-то должен обратить внимание!» «Энни, ты нужна им. Все эти невинные люди на корабле нуждаются в тебе». Вот почему ее привлекли сводки погоды, на которые она обычно не обращала внимания. Спасение корабля зависело от Энни. Ее первоначальная цель на мгновение была забыта. «И когда это будет...» «Тихо, я едва слышу Кейпрейс. И куда это ты собралась с ними? Я же сказал...» «Но... но это важно...» Там написано, что видели лед. Я слышала, в нашем рейсе это особенно опасно. Ее руки заскользили по бумагам, рассыпая их по полу. Их нельзя игнорировать. Она должна была заставить его понять, осознать то, что она узнала. Но не забудьте мое сообщение. Мое сообщение тоже важно. Там пропавший ребенок, ну, то есть украденный. Ее голос невольно повысился. Что ты несешь, украденные дети? Радист фыркнул. «Нет, я просто неправильно объясняю. Это личное дело большой срочности. Это женщина. Разве вы не чувствуете?» Теперь Энни могла ощущать страх и гнев Лилиан, Ее жажду, обволакивающую, тянущуюся через волны. «Успокойтесь, мисс. Нужно успокоиться». «Нет, вы просто не понимаете. Я слышу ее голос. То есть я видела ее лицо. Видела. Четко и ясно. Это плохо. Понимаете?» «Я вообще не понимаю, что вы говорите, но убедительно еще раз прошу покинуть это помещение, или мне придется позвать на помощь». Но... Энни бросилась на пол, потянувшись за сообщениями о льдах. «Единственная реальная опасность — это лед». Даже повторяя это, Энни понимала, что ее слова не имеют смысла, по крайней мере сказанные вслух. И вместе с тем спешка вызвала в ней новую дрожь страха. Голос, который напугал ее, все же был знакомым. — Ты знаешь, чего я хочу. Ты знаешь, что мне нужно. Через окно Энни видела офицерскую открытую палубу, которую использовали, чтобы наблюдать за состоянием моря или подышать свежим воздухом. Там было пусто. Если бы она смогла добраться до этой палубы, путь на капитанский мостик оказался бы открыт. Лучший шанс передать сообщение капитану Смиту. «Да, да, да...» Она почувствовала проблеск уверенности. «Вот что она должна сделать. Передать сообщение капитану. Заставить его понять, что они плывут навстречу опасности. Он бы понял...» Она бы спасла положение, и тогда они бы выслушали ее рассказ о Кэролайн Флетчер. «Простите», — прошептала она, — «я позволила себе лишнего». Энни притворилась, что выскальзывает за дверь, в то время как Филлипс, с отвращением покачав головой, вернулся к передаче телеграм. Однако, пока он занимался своими делами, девушка подхватила ворох срочных телеграмм, прижала их к груди, метнулась мимо него и шмыгнула за дверь, прежде чем он успел встать со своего места. Ветер хлестал по открытой палубе. Со всей силы бил Энни в лицо. Было так холодно, что девушка едва не застыла на месте. Униформа совсем не спасала. Воздух был таким ледяным, что она легко могла поверить в покрытые льдом чернильные воды внизу. Им сказали... Их всех предупредили об особой опасности, которую нес лед по курсу. Что не так с Филипсом? Почему он не отнесся к предупреждениям более серьезно? Почему он считал, что важнее посылать телеграммы глупых богатеев? Люди, которые выдвигали глупые требования, которые понятия не имели об опасности. Капитан должен был просмотреть эти сообщения немедленно. Слишком много времени прошло. Какая-то сила ударила ее сбоку, опрокинула на палубу. Ее голова больно ударилась о холодные влажные доски. Белые квадратики выскользнули из рук и заплясали на ветру в недосягаемости. «Телеграммы!» Они затрепетали в воздухе, перелетели через перила, а затем, подхваченные ветром, поплыли над открытой водой. Они становились все меньше и меньше, пока не превратились в белые точки в темноте, пока звук их трепета не затерялся в реве океана, пока они не исчезли. Предупреждения с указанием местоположения льда были утеряны. «Я поймал ее, мистер Филлипс!» Чья-то рука рывком подняла ее на ноги, как кролика, пойманного в огороде. Гарольд Брайт сбил ее с ног и ухмылялся. Гончая, которая поймала кролика. И не дернулась. «Отпустите меня! Разве вы не видите, что вы наделали? Телеграммы! Начнем с того, что это не твое дело!» «Это были предупреждения! Впереди лед!» «Что показывает, как мало ты знаешь!» Брайт надулся, радуясь возможности покрасоваться перед представительницей слабого пола. «Этому кораблю нечего бояться какого-то льда! Он не потопляем! Разве ты не слышала?» «Теперь у вас проблемы», — сказал Филлипс, когда Брайт затащил Энни обратно в радиорубку. Комната была слишком мала, чтобы вместить трех человек одновременно, и двое мужчин прижались к Энни. Она чувствовала, что они наслаждаются ее горем. Маленькие радости для маленьких мужчин. «Я послал за мистером Латимером». Латимер главный стюарт, был крупным, похожим на медведя-мужчиной, который едва влезал в униформу White Star. Энни и раньше видела, как он сердится, видела, как он замолкал, взгляд становился ледяным и белым и обещал ужасные последствия. У Энни скрутила желудок в узел, хотя она знала, что Эндрю не мог сделать с ней ничего хуже того, что она уже однажды сделала с собой сама. «Что, черт возьми, заставило вас украсть эти телеграммы?» Теперь их было четверо в радиорубке. Латимер нависал на Денни. Было так жарко и душно, что она боялась упасть в обморок. «Это женская истерия», — сказал Брайт с уверенностью, несвойственной его годам. «Я видел такое раньше. Иногда у них бывает корабельная лихорадка. Некоторые женщины не годятся для моря». «Нет, я...» Но мужчины ее не слушали. «Я знал, что с этой девушкой что-то не так. С той минуты, как она ступила на борт», произнес Латимер, как будто Энни не было рядом. Он приподнял фуражку, чтобы вытереть пот со лба. Энни смотрела, как капли стекают по лицу Стюарда. Латимер схватил ее за плечо, совсем как Брайт. Ее так часто хватали и тянули, когда она была ребенком, что это ощущение вызвало странное оцепенение. Когда с тобой обращаются как с неодушевленным предметом, с диким животным, иногда проще всего позволить разуму отключиться. Это была версия игры в исчезание. Прикасались как будто не к тебе, а к кому-то другому. «Вас запрут в каюте», — заявил старший Стюарт, — «Пока я не поговорю с капитаном, и он не решит, что с вами делать». И не думала, что ей велят оставаться в своей каюте, той, которую она делила с Вайлет, и поэтому она покорно пошла, но нет. Латимер привел ее в другую, маленькую, как чулан для метел и без кровати. Только гамак свисал с крючка на стене. Там не было ни электрического света, ни свечи. А поскольку комната была внутренней, свет не проникал и снаружи. Девушка сказала дрожащим голосом, что боится темноты, и спросила, нельзя ли ей остаться в своей каюте. Она обещала не выходить, пока не получит разрешение. Но Латимер никак не отреагировал, как будто она не сказала ни слова. Может быть, игра в исчезание сработала слишком хорошо. Энни села на пол, подтянув колени к груди. «Холодно, хотя кабина должна находиться рядом с машинным отделением. Может, Брайт прав? У нее истерия? Что это означает, женская истерия? Отличалось ли это от того, когда мужчины расстраивались, кричали, топали и швыряли вещи, как ее отец в худшие времена? Может быть, она больше похожа на своего отца, чем ей хотелось думать?» Энни попыталась вспомнить, что произошло на офицерской палубе. На нее не похоже, совсем не похоже. Она всегда была тихой, кроткой девочкой. Что, черт возьми, заставило ее взять эти телеграммы и выбежать на офицерскую палубу? Она представляла все, как будто наблюдала за другой девушкой. Может, она и правда сходит с ума. Мысли все крутились и крутились вокруг последовательности событий и того, что она узнала. Было так много всего, чего она все еще не понимала. Жуткая нота, похожая на безумное предупреждение. «Ты меня знаешь!» Преследовала ее. Стед подтвердил, что это может быть шуткой. Или что это дух. О, Господи! Ее трясло так сильно, что она едва могла думать. Слезы неудержимо текли по лицу. Кусочки складывались воедино в ее сознании. Энни казалось, что теперь она знает, что происходит. Кэролайн украла ребенка Лилиан, и Лилиан-нотинг мертва. Это был дух Лилиан. Она трясла стол и гасила свечи на сеансе Стеда. «Записка под дверью и, возможно, даже припадки ее рук-дела. Лилиан, разъяренная, отчаянная». Энни не знала, как долго она пролежала, свернувшись калачиком, безмолвная и одинокая в темной комнате. Она начала чувствовать себя так, словно ее похоронили заживо. И самое тревожное было то, что какая-то часть ее не возражала. Это были похороны не на суше, а в море, как у Тедди. Она, завернутая в марлю, плыла в глубине, не имея веса. Мирно. Впервые за долгое время она точно знала, куда идет, куда ведет это путешествие боли и одиночества. Она знала место назначения. Однако, проснувшись, Энни все еще находилась в темной комнате. Испытания последних нескольких дней не закончились. Все еще оставалась загадка, которую нужно разгадать. Дух, которого нужно изгнать. Ей нужно было как-то выбраться отсюда и рассказать Стэду, что она все поняла. Кто-то одержим духом Лилиан, и кто бы это ни был, он творил ужасные вещи на борту корабля, и все во имя возвращения Ундины. Но как можно забрать ребенка, если ты уже мертва? Паниковать было нельзя. Нужно взять себя в руки. Собраться. Даже если она скоро выберется отсюда, никто никогда не воспримет ее всерьез, если сочтет сумасшедший. Надо вести себя хорошо, успокоиться и поразмыслить. Энни сунула руку в карман фартука и по привычке вытащила брошь. Провела по ней пальцами. Она смотрела на украшение так много раз, что запомнила рисунок, изгибы и завитки, вырезанные на металле. Оно как будто уже стало ее собственным. Ей почему-то стало лучше, как будто она не была такой одинокой, потерянной, запертой в ловушке. Пальцы инстинктивно нащупали защелку. Защелка? Энни не, не знала, что там есть защелка. И все же... Сердце открылось с приятным легким щелчком. Это была миниатюрная табакерка. И в ней что-то лежало. Или лежало прежде. Энни вдохнула запах порошка. Она знала, что это было. Лекарство Кэролайн, которым она тайно баловалась, когда думала, что никто не видит. После него она становилась уравновешенной, спокойной. Там почти ничего не осталось — только ободок спрессованного порошка. Энни облизнула палец и провела им по краю. На влажный кончик пальца налипли крупицы. Прежде чем она смогла остановиться, Энни сунула палец в рот и облизнула с него порошок. Ничего. Энни отколола ногтем спрессованный кусочек не больше занозы. Проглотила его. Ничего. Энни вытрясла оставшиеся... Еще четыре маленьких кусочка. Они были горькими, как сода, и таяли на языке, как крошечные сосульки. Как лед. Лед, что дрейфует в воде, подстерегая корабль. Ребенок, плавающий в воде. Синий, как труп. Ундина. Теперь она осознала, что ей знакомо имя. Ундина, так звали русалку, в одной из бабушкиных историй. Но это же миф, да? Энни не должна была знать о мифах. Как и романы, как и сказки, они были полны греха. Господь благоволит хорошим девочкам Энни. Ей хотелось плакать. Нужно было что-то предпринять. Но что она могла, запертая в холодной каморке на дне корабля, когда она сама замерзла, как спящая принцесса в сказке, навечно запертая в своем гробу. Ждет своего принца. Ждет, когда ее освободят. Почему она снова оказалась здесь? Энни потрогала голову, как будто прикосновение могло что-то высвободить. Да, она вспомнила. Это из-за сообщений, да. Лед. Нет, из-за Лилиан. Нет, из-за Кэролайн и этой броши. Пустой броши, в которой когда-то хранилось очень сильное средство. И она была в руках мальчика Астеров, когда у него случился припадок. Теперь Энни поняла правду. Мальчика убила не Кэролайн и не какой-нибудь злой расчетливый дух. Его убила брошь или то, что было внутри ее. С болезненной уверенностью Энни теперь видела, что происходило. Она посмотрела на брошь в своей руке, как будто это была шипящая кобра, готовая напасть. Но Кэролайн была виновна в том, что Ундина угасала. Кэролайн доводила Ундину до болезни. Намеренно. Брошь прошипела ей правду. Кэролайн травила своего ребенка все это время, прямо у всех под носом. Но Кэролайн хотела, чтобы Ундина была с ней. Почему тогда она, приложив столько усилий, чтобы сделать Ундину своей, пытается ее убить? В окрестностях Балентоя была поймана жена рыбака, отравлявшая собственных детей мышьяком. Она утверждала, что это изгоняло злых духов, и она спасала их души. Но ее собственная сестра заявила... что женщине надоело их тянуть, когда муж ушел в море, оставив ее страдать одну. Сказала, что материнство может стать своего рода могилой. От материнства никуда не деться. Избавить могла только смерть матери. Или детей. И еще бабушка Эшлин рассказывала Энни о женщине, которая издевалась над своими детьми из-за сочувствия, которое это ей приносило. Не говоря уже о приходской милостыне. Женщины совершали безумные поступки, да? Истеричные. Истерия. Теперь истории проносились в ее голове головокружительным каскадом. Истории, которые она слышала или читала. Истории, которые ей, возможно, только снились. Энни захлопнула крышку броши, сожалея, что израсходовала весь порошок. У нее не осталось доказательств, только подозрения. Нет способа доказать, что сумасшедшая здесь все-таки не она».